Глава седьмая. Утро наступило быстро, ель проснулась. И дальше бы спала, но под подушкой надоедливо и упорно трезвонит мобильный. А будильник точно не ставила. Ух, адский пес. Алло. хриплю сонно в трубку. Вы видели, который час? Злобно интересуется начальство. Неа. Вы что, спите? Уже нет. Если вы через пятнадцать минут не появитесь на работе, «Это физически невозможно. Отец отселил меня на окраину Вселенной. Добираться буду долго. И это... Я заболела. Сегодня дома полечусь, на работе не смогу появиться. Если вы не против, увольняйте. Ага. Ну все пока». Сбрасываю вызов. Голова раскалывается. Вчера поначалу вроде бы нормально все шло. Сначала в ресторане посидели, потом в ночной клуб поехали. Там вообще весело было. Но потом ухажер этот руки начал сильно распускать. Друзья его подъехали, подозрительные какие-то. стали в баню зазывать. Я решила, что ну их. Скрылась в дамской комнате, вызвала такси. И потом, словно ниндзя, на выход. Тяжко. Раньше охрана по-любому моему звонку приезжала. А сейчас все. Спасайся сама. О, опять Церберович этот звонит. Что же ему не иметься? Ну что? На работу. Быстро. Иначе пожалеете. Прорычал начальник и сбросил вызов. Рычал, надо сказать, страшно. Я не испугливых, но тут наконец начала догадываться, почему его подчиненные боятся. И да, я не боюсь, но спастили себя кое-как подняла, надела первое попавшееся платье, стянула волосы в хвост, полюбовала своей помятой физиономии в зеркале, да и поехала на работу. какой там завтрак, и без него подташнивает. Не накрасилась, лень. Да я без косметики хороша. Ловлю машину на дороге, но никто не останавливается. Эх, накраситься, наверное, всё-таки стоило. На такси поехать. Смотрела, сколько стоит такси в этот утренний час. Еще и с учетом того, сколько мне ехать. Впечатлилась, поскольку это к мне и на еду скоро не останется. Ну и пошла искать, где в этом захолусть остановка. Приёмную заползаю еле-еле. Голова все еще жутко гудит. В новой квартире никаких лекарств. Но и я как-никак спешила. Не до поиска аптек было. Упала на стул, а потом перетекла частично на стол. Поспать бы. Зачем сегодня каблуки надела? Теперь на работу только в кроссовках буду ездить. И плевать мне на местный этикет. Бедные мои ноженьки. У, -у, у метро — это адское место. Теперь понятно, почему Цербер такой злой и противный. Он, наверное, каждый день так ездит. Пришли? Неужели? Нехотя поднимаю голову. Предо мной стоит босс собственной персоной. Держит в руках свои эти дурацкие круглые часики. Слушайте, ну давайте я вам зарплаты нормальные часы куплю. Я эти часы уже видеть не могу. У вас таблетки от головы и других частей тела случайно нет? Мне очень надо. Цербер вдруг наклоняется ко мне близко, так, принюхивается что-то. Смотрю, весело вчера время провели. Ой, не напоминайте. Приступайте к работе. Без таблетки не смогу. Не надо голову полечить. Не то слово. Ну правда ужасно себя чувствую. Албому такая столешницу и закрываю глаза. Цербер ушел, но, правда, вернулся через пару минут со стаканом воды и лекарством. «Ой, шеф!» — хватаю таблетку, жадно запивая водой, за секунду оставляя стакан пустым. «Вы мой спаситель. Я даже начинаю вас немного любить. Сегодня все-все задания сделаю. Хотите?» «Работайте», — хмурясь ответил босс. «Смотрят на меня, как на безнадежную. Побуду сегодня что ли хорошее и тихой для разнообразия? Пусть расслабится немного». До обеда я была настоящей паинькой. Сидел себе тихонько, задания эти выполняла. К слову, документации в работе у Цербера полно. Поначалу он присылал простейшие задания. Сейчас какие-то таблицы требуют делать сводные. И хочется сказать, что я ничего не знаю, не умею, но босс также подробные пояснительные файлы делает, где все разжёвано и с пошаговыми инструкциями для самых маленьких. Так что мне даже стыдно говорить, что я чего-то не понимаю. Инструкции иногда куда более трудоемкие, чем сами задания. Ближе к обеду стал звонить Борис, пригласил в ресторан. Отправил его есть самостоятельно. Ошибок не прощаю. Вместо свидания с Борей пошла вместе с девчонками из соседних кабинетов в рабочее кафе. С ними хотя бы весело будет. Поболтать я люблю. Уникнул встановку еще лучше, раз уж приходится здесь задержаться. Пообедать толком не успела. Под конец посиделок стал названивать Цербер. Сообщил, что за сегодняшнее крупное опоздание время моего обеда сокращено. И вообще, я срочно требуюсь перед его очи. Соскучился, видать. «Вамперить некого». Захожу решительно в кабинет начальника, сажусь напротив, жду. «Смотрю, вам стало лучше, Елизавета Натановна. Не торопится приходить к делу шеф. С чего вы так решили?» Дверью вновь стали привычно хлопать. До этого старались лишнего шума не производить. «А, ну да, голова больше не болит». Причесались, вновь боевой макияж на месте. Хотя вы все равно выглядите печально. Неудачно сходили на обед». Только не говорите, что уже все деньги потратили. Немного осталось, и да, в этом вашем рабочем кафе так себе. Но я надеялась хотя бы с коллегами пообщаться, развеяться. Что, не приняли в коллектив? Да лучше бы не приняли. Все такие пессимисты оказались. Не разговор о жалобе одни. На ипотеку, на цены в магазинах, на детей, начальство, соседей, да вообще на весь мир. Прям в уныние ввели. Обычные взрослые разговоры обычных людей. Хмыкнов заметил начальник. Думаю, вам тоже нашлось на что пожаловаться. Но нет, вот так жаловаться всем подряд не в моей привычке. Из моих знакомых никто так не делает. Полагаю, у ваших прежних знакомых другое развлечение. Наоборот, на каждом углу рассказывать всем о своей замечательной интересной жизни всячески демонстрируя достаток. Согласитесь, откуда как позитивнее? Мне казалось, что вы не принимаете чужие проблемы близко к сердцу, а тут словно бы расстроились. Да нет, просто разговоры эти в уныние вгоняют, словно в болото. Вы же тут, босс, устроили бы, что ли, корпоратив, встряхнули коллектив. Цербер весело фыркнул, скептически оглядел босса. Да вы и сам довольно хмурый. Вам тоже корпоратив бы не помешал. За меня не переживайте, я так понимаю, вам хочется праздника. Поэтому так якобы за коллектив переживайте. Почему бы и нет, если все будет оплачено? А вы у нас, наоборот, бежите от отдыха и праздников, как от огня, правда, да? Наверное, потому что отдыхать в принципе не умеете. Тихо и с больной головой вы нравились мне больше. Больше? То есть я вам даже такая немного нравлюсь? Весело и неверяще хмыкнуло. Первое знакомство я была жутко злая, да и потом с Цербером очаровашкой не была. Как по мне, вы должны меня ненавидеть. Ненависть — слишком громкое слово. Тем более я знал, на что иду. Ваш характер и привычки мне подробно описали. Теперь к делу. Скоро начнется совещание у генерального директора. Мне придется взять вас с собой. Я не планировал вас так рано выводить. Каким-то образом слухи о вас быстро распространяются. Многим стало интересно на вас взглянуть. Ничего особого делать не требуется. Сидите рядом со мной, записывайте ключевые моменты, делайте пометки в расписании, если будут говорить про выездные мероприятия. «Самое главное, сидеть нужно тихо, скромно. С вами захотят, возможно, пообщаться. Отвечать на вопросы кратко, по минимуму. Попробуйте отвечать вежливо и без грубости. Будете вести себя плохо, обозначите родственную связь с вашим отцом. Проблемы будете иметь уже от него». Цербер замолчал и тяжело оценивающий на меня смотрит. «Ха! А он ведь думает, я там закачу что-нибудь скандальное, чтобы меня, а заодно его после этого уволили. Типа стриптиза?» как было в первый день нашего с ним знакомства. Ну, пусть немного понервничает. Ему полезно. Глядя на начальника из-под ресниц, подарил ему кроткую улыбку. «Конечно, Даниил Александрович, не переживайте, я не подведу вас и папу». Судя по помрачневшему взгляду Цербера, он еще больше уверился, что я что-нибудь отморожу. Слишком легко и быстро согласилась, без всяких условий. «Я вас предупредил, Елизавета Натановна. Никаких выходок». Даниил Александрович? Да. Скажите, что все-таки пообещал вам мой отец? Мне просто любопытно, за что вы так мучаетесь и страдаете со мной. За какой ценный приз боретесь? Вы ведь правда со мной рискуете? А если я там при всех заявлю, например, что вы меня домогаетесь? Может, и не поверит, но осадок останется? Вы-то уж точно знаете, на что я способна? Вы можете сделать и сказать все, что угодно. Но это точно так же отразится и на вашей жизни тоже. Выходим через пять минут. Чуть позже еду с начальником в лифте и без стеснения его разглядывая. Хочется увидеть, насколько он сейчас нервничает и переживает. Но нет, цербер тверд и спокоен, волнений не показывает, хотя в голове уже наверняка в красках представляет, как я, например, забираюсь в конференц-зале на стол, танцую стриптиз и ору, кто мой папа. И где я вижу эту компанию в ближайшем будущем. В красках все представила и хмыкнула. Босс искоса на меня посмотрел нехорошим взглядом. «Кажется, еще больше уверился в том, что я что-то выкину».